Глава сорок седьмая Выскочили мы из Белого Марева, как и было заповедано, крепко вцепившись друг в друга. И, как выяснилось, не зря. Спокойный, грохочущий голос ядра вулкана сменился истерическими дебафами существа, дергающегося на цепях, как йо-йо на резинке. Гребень, вбитый в печень, подсветился системой после взятия квеста переделать. Без подсветки мы вряд ли бы его нашли. Тем более, эта гора плоти еще и сокращалась в огромной чаше, словно атакующий бы его слезняк. Пока мы беседовали с ядром, печень успела обрасти тремя слоями кристаллов и продолжала их наращивать, вытягивая кислотный дым из остатков кувшинов как пылесос. Впрочем, перед ударами кирки слой гематита крововика не устоял, осыпался друзами кристаллов, послушно обнажив мясную поверхность органа. Ну а добыть гребень из глубины оказалось не сложнее, чем затолкать, после чего квестовый предмет вновь появился в слоте инвентаря. Если бы не детальное объяснение волкана, я наверняка бы попробовал закинуть кассиди наверх на шкуру, тентом растянувшуюся прямо под стеклянной крышей. Инерция мышления сработала. Как представился драконий гребень вдоль хребтины, так решил его и восстановить. К счастью, Кассиди мне поумничать не дала. Решили четко придерживаться инструкции Волкана. Мы быстро забрались по той самой оборванной цепи, что отрывков существа выписывала хитрые петли». К счастью, на карабканье дебафы ловкости не действовали. А когда я добрался до позвоночника, выяснилось, что гребень прекрасно втыкается в него и изнутри. Позвонок, похожий на вытянутый бочонок, при касании зубцами представился круговым слотом и охотно принял его в себя наполовину. Квест «Доставка гребня» выполнен. 400 тысяч опыта, плюс 10 единиц репутации Славерной. Получено звание «Освободитель драконов», плюс 50 единиц мудрости, плюс 50 единиц разуму. Внимание! Вы можете телепортироваться в любое место внутри данного помещения. Для этого необходимо коснуться гребня и при «Представить точку в пределах видимости. Примечание. Это удобнее проделать из верхней позиции. Переместить вас на хребет дарующего...» «Я покосился на гигантские подушки ближайшей пары легких, что при каждом вдохе почти нас касались. На путаницу трубок трахей и прочих бронхов их оплетающих, сквозь которые виднелись какие-то фигурные кости и пятачок зала под ногами, по которому елозил обрывок цепи, на которой мы сидели. Опустил голову и спросил...» Сил девушку, вцепившуюся мне обеими ладонями в правую щиколотку, черпая силы противостоять верещанию ящера. Э, Кассиди, -э, ты...» Она тут же выпалила. «Да, квест засчитался, опыт получила, звание тоже, примечание продублировалось, жми «да». На миг я почувствовал головокружение и тут же увидел зажмурившуюся жрицу Лаверны рядом. «Похоже, слово «вы» в задании было местоимением, а не обращением», — пробормотал я. Перенесло обоих. Я подтянул гномку к себе и обнял за напряженно поднятые плечи. А сам осмотрелся. Мы оказались прямо в центре драконьего хребта. Под ногами выросло три коротких широких зубца псевдогребешок чуть помедлил, после чего, как огонь по пропитанной бензином веревке, зубцы ушли к хвосту и к загривку, одновременно выпрямив тушу ударующего как палку. От этого очередной его вопль захлебнулся на середине, словно ему наконец перерезали глотку. Подрагивающие дебафом ловкости суставы тут же отпустила. Как же приятно ощущать, наконец, полное повиновение собственных конечностей. Примечание не соврало. Отсюда действительно виден весь подкупольный зал, который оказался значительно больше, нежели на первый взгляд. Мы пробрались сюда из центрального отнорка и попали сразу на прикованную тушу. Однако если бы вышли с противоположной стороны, едва ли бы сразу обнаружили волкана в этом гигантском амфитеатре, залитым лунным светом. Я прищурился, ощупывая целеуказателем уголки зала. Дальние проходы подсветились желтовато-зеленоватым цветом, а вот ближайшие, внизу, имеют красную ауру опасности. Так, очевидно, моя умно-мудрость реагирует на вводные. «Действительно, вероятность появления демона из того самого перехода гораздо выше, чем, скажем, вон из той секции купола, в которой нет стекла». «Горн, ты решил, куда нас перенести? Время!» — напомнила гномка о себе рывком за рукав. «Я посмотрел под ноги и обнаружил, что гребень у дракона побыл немного такой красивый и втянулся». А его наличии теперь можно было догадаться лишь по красным бугоркам с ноготь большого пальца, что точками прошли по всему хребту, висящего на цепях монстра. «А что время-то?» буркнул я. «Еще цельных полторы минуты только до появления демона, если лос ничего не напутала. А ему еще и добираться сюда. Он, конечно, может и через тоннель под нами выскочить, но вдруг вылезет как раз навстречу, через купол. Но вообще-то я не о том, а о другом. Я говорил, а сам наблюдал за растянутым на цепях Монстром. Кожа возле колец, продетых в цепи, начала дымиться, тянуться, как горящий невидимым огнем пластик, да опадать на боках рулон за рулоном. Кончики ребер тоже отвалились, со звоном роняя цепь за цепью. На морде же кожа начала подтягиваться, облегая кости, а сквозь зелень проявились оранжевые пятна, что становились все крупнее. Когда я договаривал, шкура, повисшая лохмами на предплечьях многообразного монстра, вдруг подтянулась и скрыла узловатые жилистые мышцы. «Волкан, гребень доставлен! В чем дело? Ты же хотел убраться!» В ответ, казалось, со всех сторон прогудело так, что заныли зубы. «Уходите, гномы! Пока можете! Вы сделали свое дело! Ты же сказал, что развоплотишься!» «Предварительная вводная не обладала полной информацией. Кроме того, я снял с вас психоэмоциональную матрицу, поскольку моя давно уничтожена, а без нее мой функционал не полон. Она активировалась, и я смог сделать вывод. Уничтожать дарующего будет нерациональной тратой ресурсов. Кроме того, хоть возможность решений у меня ограничена, но... Действовать? Как же это клево!» «Внимание! Волкан решил дать бой демону. Вероятность победы нулевая. Присоединиться к битве? Да? Нет. Наказание — награда. Внимание! Согласие аннулирует возможность свободного перемещения». С последними словами руки монстра пришли в движение, и цепи одна за другой начали рваться, словно гнилые нитки. Эхей, Валкан, это плохая идея. Что за бред, кидаться в бой с нулевой вероятностью победы? Демон же вообще-то по твою душу сюда идет, так что подготовлен. Почему бред? Я могу нанести ему урон, получить опыт, а на выполнение урона ему потребуется затратить ресурсы, и он не знает, что гребень возвращен. Так что я в любой момент могу просто покинуть поле боя. Скорректируй понимание еще на местную магию, она... «Я живу здесь целую эпоху и знаю о ней все» громыхнул дракон уже нетерпеливо. Тянущиеся к потолку цепи он порвал в первую очередь. Как оказалось, чтобы парить над землей, ему не нужны никакие крылья. Теперь он покачивался у нас под ногами, словно рвущийся в небо аэростат, в который невидимые пассажиры активно втягивают балласт в виде внутренностей. Я заглянул в инвентарь, разглядывая образцы. Вздохнул и посмотрел на Кассиди. Девушка прошипела. «Даже и не думай!» Я пожал плечами. «Ну, Лен, Волкан с нас же снял эту, как ее, психоэмоциональную. И я прямо чувствую, как его прет, и очень даже понимаю. Бог весь сколько тысячелетий пожирания заживо, уничтожения всего, кроме абстрактного ядра, и вдруг вновь раз все это восстановить. И тут же могучий противник, на котором это можно опробовать, вспомнив былое могущество. Ему сейчас даже регенерация в кайф. «Эй, девушка, не морщись, мы в ответе за того, кого приручили». Вдруг демон как-то сумеет его того, хыщ-хыщ, обуздать. Они очень так-то продуманные существа. Тогда все бесполезно. О, Хрестцов, вот глупо же. И нет, забудь о всяком. Я отдам тебе лут, чтобы ты одна смогла потихоньку добраться, если что. Вместе так вместе. Да. В черепной коробке прогрохотало холодная. Тогда держитесь. Два упругих рывка и нас раскидало На плечи Волкана дарующего Утробный клекот, на который я Невольно напрягся, ожидая уже Привычных дебафов, сопроводило Сообщение. Внимание! Активация психоэмоциональной матрицы Волкана дарует призовую Возможность управления. Внимание! Суммарного навыка управления големами У имеющихся в наличии всадников Дракона недостаточно. Для создания Временного бафа уровней Достаточного для передачи управления Необходимо потратить половину Да? Нет? Сука! Всадники дракона! Конечно, да! До явления демона 40 секунд! Огромный змей дрогнул, изогнувшись, и окутался желтым сиянием, по которому паутиной поплыла серебристая рунная вязь. «Горн! Согласился, конечно, сообщение до конца не перемотав!» — крикнула Кассиди. Я только заметил ползунок, сдвинул его вниз и поморщился. «Доступен вариант «Автопилот волкана с полным сохранением маны и активацией защитно-атакующих средств по умолчанию». Но меня уже наполняла веселая злость, которая огнем, казалось, передавалась от древнего ящера. И я крикнул. «Да все норм! Грудь в крестах или крест в кустах? А-ха-ха! Дракон! Идейка возникла! Ты можешь кислоту из помещения все убрать и взамен позвать своих дремлющих нагов?» Тема вопросов-ответов при общении с сущностью, похоже, была ключевой, поскольку ответ последовал незамедлительно. Возможно, только это не прибавит к вероятности победы ни одного процента. Ничего, пусть невозможно победить, зато можно очень хорошо поссорить с демонами, иначе пояснят еще каброидам, что это гномы у них дарующего угнали. «Так появятся враги, а эдак, возможно, друзья!» В следующий миг перед внутренним взглядом вспыхнуло. «Наездник големов 450 -го уровня. Срок действия — один час». Но ухнул я, конечно, не от запредельного уровня бафа, а от открывшегося зрелища, практически лишившего меня дара речи. «Да это, мать его, пульт космического корабля! 20 секунд!» Голос Кассиди лязгнул, как затвор пистолета, который передают офицеру, чтоб застрелился нахрен за свой косяк. Но она уже тараторила дальше, тыча пальцами и перемещая полупрозрачные предметы и иконки, заполнившие все пространство от одного плеча дракона до другого. Так, в полировке на локотника не отражаются, значит, видны только нам. Верхние три ряда, боевые заклинания, цветовая гамма стихийная, треугольник внизу открывает параметры урона и дальности, прицел на морде, отправка осуществляется через пасть, возможность комбинации до трех одновременно. Ее скороговорка словно включила и мне мозги, заставив окинуть залу еще раз. Я сделал лени выясняющий функционал жест, мол, продолжай, а сам в полголоса скомандовал «Собрать кувшины с кислотой!» Мгновение, и Волкан, по змеиному виляя всем телом, пролевитировал к стоящему стены кувшинам.